З какого в небе плывут пальмовые кроны на длинных тонких волосатых стволах. А вдали, неземной красоты белые домики. Имика пытается добрасти по вязкому песку к этим домикам, но больно ногам. Болит спина. Тупая ноющая боль растекается сзади по пояснице, уходит в живот, опускается ниже, туда между ног. И мучительно хочется помочиться. И Мика понимает, что сдержать себя он больше не в силах. И просыпается. Вползает с нары. Еле доходит до параши и стоит на дней в сонном и болезненном оцепенении. А потом из меке выливается тонкая струйка коричнева-крававой мочи, и боль в пояснице начинает ненадолго отступать. Снова нары. И опять тот же сон. Остров, океан, пальмы, а вдали белые домики. И красивая Миля бежит ему навстречу. А за пальмой живая мама целуется с московским дирижером. И Мика страшно боится, что это увидит папа. Вот он выходит из ближайшего домика. Боже мой, что же делать? И как назло, ноги вязнут в тёплом песке. Шагу не сделать. Но самое страшное, что при всём этом невероятно хочется писать. Нужно проснуться. Нужно немедленно проснуться. От беспомощности Мика начинает рыдать и просыпается. Снова стоит над порашей. Больно. Больно, больно. Двадцати пяти свечовая лампочка еле-еле освещает камеру. Пыльная, загаженная мухами лампочка тоже за решеткой. Но все равно видно, моча стала светлее. Скарабкался на нары. Проснувшийся лаврик сует Микки Казбечину в рот. Откуда ты достает спички? Ну, не плачь. Давай покурим. Мика прикуривает. Я не плачь. Это, наверное, во сне. Мику выпустили раньше, чем пророчил Лаврик. В милицию примчалась разъяренная старуха Кульпан, всех обозвала фашистами. И категорически отказалась разговаривать по-русски. Её переводчиком тут же оказался Насперт, перепуганный её племянник Нуржуман Нургалиев, начальник паспортного стола этой же милиции. Вот тогда Кульпаны устроила на казахском языке дикий хай русскому следователю, который вёл дело о краже в гостинице Дом совета. На всю милицию она вопила, что Мишка ничего и ни у кого никогда брать не будет. А что он прыгал со второго этажа, так это была физкультура. Он и вверх ногами стоять может, и через голову переворачивается. А откуда он прыгал, ей наплевать. Хоть с крыши. Она одно знает. В руках у него были только штаны, рубаха и тапки. Сандалии называются. И все. И если ребенка сейчас же не выпустят, она пойдет в самый главный партийный комитет. Там у нее второй племянник работает. И тогда вся эта милиция завтра же на фронт уедет воевать с кем надо. Но Ружман подтвердил слова старухи. Его двоюродный брат, товарищ Жан Турин, действительно работал в ЦК Казахстана большим начальником. и от греха подальше Мику выпустили за отсутствием состава преступления. Однако уже решением с жилищной комиссией Цокса Мике больше не разрешили жить в гостинице и переселили его в общежитие в бывший кинотеатр Алатау, совсем рядом с его звукоцехом. Никос собрал вещи, свои взял с собой, папины сдал в камеру хранения гостиницы.